Письмо 289 Филиппу Ефремову. 1910 год, июля двадцать третьего Ясная Поляна. В книгах, которые вам посылаю, я как умел выразил мои взгляды. Желал бы, чтобы они ответили вашим требованиям. Сколько я понял из вашего письма, вы тяготитесь своим положением бедности. Как ни странно это сказать, я же мучительно тягочусь теми условиями богатой жизни, из которой никак не могу выйти. С какой бы радостью я променялся с вами. И потому позволю себе советовать вам не тяготиться вашим положением. Вы служите делу не только негрешному, но полезному. Благодарите за это судьбу и дорожите вашим положением. Позволяю себе дать вам еще совет не заниматься стихотворством. Если у вас есть досуг и есть что сказать людям, высказывайте это как можно яснее и проще, а не обременяя себя условиями размера и рифмы. Примечание. Брат ваш. Примечание. Филипп Ефремов, почтальон из Баку, 19 июня писал Толстому о своей тяжелой жизни. Сообщал, что ему удается иногда печатать стихотворение в газете «Заря Востока» и просил совета, как прозреть умственно. Смотри ГМТ. Конец примечаний. Страница 723...